Глава 6. О случайности. Мелкие мимолётные события, что определяют ход нашей жизни. Если сказать, что жизнь моя сложилась именно так, потому что мои родители погибли, это очевидно такое отразилось бы на чьём угодно будущем. Но если я скажу, что жизнь моя повернулась так, а не иначе, потому что в тот день к нам зашла мисс Карингтон, а я уронила нож, А потом Мэт, отчаянно пытаясь мне помочь, стал засыпать меня вопросами, а рядом был Люк, пытался читать газету, а Бо плакала. Ты палец порезала, заметил Мэт. Мы сидели на диване. После ужина я вытерла посуду по просьбе тёти Энни, а та с мрачным упорством приучая нас к новому порядку, укладывала Бо. Из-за двух закрытых дверей неслись вопли. "Не открычало Бо, нет, нет, нет!" Это означало Только не тетя Энни. Все мы это понимали. А тетя Энни понимала лучше всех. Люк, стоя на полу на четвереньках, делал вид, будто читает газету. Подбородком он оперся на стиснутые кулаки. — Чем ты порезалась? — спросил Мэтт. — Ножом. — А что ты этим ножом делала? — Фасоль чистила. — Надо осторожней. Он откинулся назад, повел плечами и застонал. шпинат валивается уж лучше фасоль чистить, чем наши слюком работа это я точно тебе говорю. Он ждал от меня расспросов, я всё понимала, но слова не шли с языка, засели глубоко внутри, никак не вытащить наружу. Мэт мне и так рассказал. Мы сегодня солому раскидывали. Работёнка в рагу не пожелаешь. Полный нос и рот пыли, всюду солома, под рубашкой, под штанами. От пыли и пота пальцы на ногах склеиваются. Да еще и старик Пай над душой стоит с вилами, как тролль с трезубцем. Как зазеваешься, съест. Он пытался меня рассмешить, но мне было не до смеха. Я вымученно улыбнулась. Он улыбнулся в ответ и продолжал. — А теперь расскажи, как день провела. «Что случилось сегодня интересного, не считая фасоли?» Я не знала, о чем рассказать. Мысли ворочались еще тяжелее, чем язык. Ум мой сбился с курса, словно корабль в тумане. «Ну рассказывай, Кэти, чем занималась? Заходил кто-нибудь?» «Мисс Каррингтон». «Мисс Каррингтон? Здорово. И что говорила?» Я пробиралась сквозь туман. «Сказала, что ты умный». Мэтт хохотнул. «Во как!» Мало-помалу ко мне возвращались подробности. Мисс Карингстон волновалась, рабела перед тетей Энни, и слова ей давались с трудом, и говорила она не своим голосом. Она сказала, что другого такого ученика у нее не было. Сказала, что это будет трагедия. Трагедия, если ты не поступишь в университет. На секунду между нами легло молчание. Мед сказал: "Мисс Карингтон, добрая старушка. К учителям подлизываться дело полезное, Кейт. Бери с меня пример". Теперь и он заговорил не своим голосом. Я бросила на него взгляд, но он смотрел на Люка, а сам покраснел как рак. Люк оторвался от газеты, и они уставились друг на друга. Люк спросил у меня, не сводя глаз с Мэта: "А что тётя Эйн?" Я силилась припомнить сказал, денег не хватит. Тётя я не сказала не только это, но я забыла. Люк кивнул по-прежнему глядя на Мэту. Чуть погодя мы это озвался. Права она, что тут скажешь. Да и какая разница? Люк промолчал. Вдруг ни с того ни с сего Мэтр разозлился. Он сказал: "Если хочешь всю жизнь себя грызть за то, что тебя угораздило родиться первым, пожалуйста, только меня от этого избавь". Люк не ответил. Он отвернулся и снова уставился в газету. Мэт наклонился, тоже взял страницу, пробежал её глазами и швырнул на пол. Глянул на часы. Сходить бы на пруд, через час уже стемнеет. Но ни один из нас не двинулся с места. За стеной по-прежнему не унималась бо. Люк резко встал и вышел из комнаты. Слышно было, как он ворвался в детскую. Раздались голоса, возмущённый голос Люка, голос тёти Энн, не твёрдый и неумолимый. и безутешный плач Бо. Мне представилось, как она тянется к Люку. А потом тетя Эня отчеканила. Ты ей только мешаешь уснуть, Люк. Только мешаешь. Застучали шаги Люка, громкие, сердитые. Хлопнула входная дверь. Вот что надо сказать про Люка. До того самого дня, когда погибли наши родители, не припомню, чтобы он хоть раз взял на руки Бо. Ни разу. Мэт носил её на руках, а Люк нет. И не помню, чтобы Люк проявлял к нам хоть какой-то интерес, разве что иногда бронился или перешучивался с Мэтом. Он нас будто не замечал. На утро Люка дома не оказалось. Постель его была смята, на кухонной стойке осталась миска хлопьев, а сам Люк будто сквозь землю провалился. Им с Мэтом пора было собираться на ферму. Может, он уже там? предположила тётя Энн. Решил выйти пораньше. Как бы не так, буркнул Мэт. Он был вне себя. Он уже обувался, стоя у дверей, яростно затягивал шнурки, заправлял джинсы в рабочие ботинки, чтобы не набилось внутрь солома. Куда он делся? спросил я. Не знаю, Кейт. Хоть бы записку оставил, да где там? Люк есть Люк. Кто-то будет праздник, если он хоть раз нам сообщит о своих планах. Так оно и было. Люк, прежний Люк, каким он был всего два месяца назад, вечно забывал говорить, куда уходит и когда вернется, и этим злил родителей. Мэтту в ту пору было все равно, его это не касалось. Я посасывала порезанный палец. Мне стало страшно, а вдруг Люк не вернется? Сбежал или погиб? Но куда он, по-твоему, делся? Не знаю, Кейт, да и не важно. А важно, что если он через две минуты не вернется, то мы на работу опоздаем. Что поделать, иди без него, сказала тётя Энни. Она делала им к обеду бутерброды, настоящие фермерские бутерброды, огромные ломти хлеба и на каждом шмат мяса в палец толщиной. Пусть сам выкручивается. Может, он уехал зачем-то в город? Смог бы он сейчас туда добраться? Мог с молоковозму ехать. Мистер Дженн в 4:00 утра выезжает. Может, он его и подвёз? Он вернётся. Голос у меня задрожал, ведь наши родители погибли по дороге в город. Вернется, никуда не денется. Не знаю только, что я скажу старику Па, и он со злости лопнет. Но откуда ты знаешь, что он вернется? Знаю и все, Кейт. Оставь палец в покое. Он вытащил руку у меня изо рта. Знаю и все. Понятно? Знаю. Утро я провела за домашними хлопотами... А почти весь день у озера Сбо Бо объявила тётя Энни войну. Она, как видно, считала тётю Энни виновницей всех своих бед и решилась с ней биться не на жизнь, а на смерть. Думаю, Бо победила бы. И подозреваю, что так думала и тётя Энни. Итак, тётя Энни изгнала нас из дома, дав себе передышку, чтобы выстроить оборону. Так и вижу, как мы шагаем по тропинке к берегу. Я еле плетусь. а Бо топает, взметая крохотные облачка пыли. Волосы у меня свисают сосульками, а у Бо стоят дыбом и будто пышут гневным жаром. Хороши сестрички. Опустившись на горячий песок, мы стали смотреть на озеро. Был полный штиль. Казалось, озеро мерно дышит, словно огромный зверь, серебристый, лоснящийся. Бо, сидя со мной рядом, Перебирала камешки и то и дело вздыхала, посасывая палец. Я пыталась успокоить смерч внутри, но едва мне это удалось, едва ураган стих и стало можно разобрать в этой сумятице отдельные мысли, мне сделалось от них не вмоготу. Как жить без мэта, без люка? Покинуть дом, поселиться у чужих? Тётяня мне про них рассказывала, говорила детей в той семье четверо трое мальчиков и девочка все они старше меня и бо но по словам тётей они хорошие да только откуда есть знать хорошие или нет если ты не ребёнок то и не поймёшь по-настоящему мэт меня просил присматривать за бо но наверняка понимал что мне не справиться слишком уж было мне страшно намного страшнее чем самой бо высмотрев вдали на озере крохотную лодку Я заставила себя на ней сосредоточиться. Я знала, кто хозяин лодки. Джим Сумак, приятель Люка из индейской резервации. «Вон там верзила Джим Сумак», — громко сказала я Бо. Меня тянуло говорить, чтобы заглушить мысли. Бо вздохнула и продолжила сосать палец, зачмокала громче. Большой палец был у нее вечно мокрый. На кончике взбухла белая мозоль. «Он рыбачит», — продолжала я. «Что-нибудь поймает к ужину». Весит он 200 с лишним фунтов. Вот его и прозвали Верзилый. Школу он бросил, а мыре сумок в третьем классе. Зимой она в школу не ходила. Учительница пошла к её маме и оказалось, ей не в чем, нет башмаков. И дети очень бедные. Мама говорила, что всем нам перед ними должно быть стыдно. Я не совсем понимала, чего нам стыдиться, но меня терзало смутное чувство вины. Я вспомнила о маме, попыталась вызвать в памяти её лицо. но оно от меня ускользало. Бо уже перестала спрашивать, где мама. Ярда в двадцати от берега из воды вынырнула Гагара. «Смотри, Гагара!» — сказала я. Бо опять вздохнула, и Гагара исчезла. «Юк!» — спросила вдруг Бо, вынув изо рта палец, и глядя на меня во все глаза. «Люк ушел!» «Мэтт!» «И Мэтт тоже ушел! Они скоро вернутся!» Я огляделась, ища, чем бы её отвлечь, чтобы она не заводилась. По песку к нам приближался паук, волоча дохлую оленьью муху. Он полз пятясь задом, вцепившись в муху челюстями и двумя лапками, и за всех сил перебирая остальными шестью. Мы с Мэтом видели однажды, как крохотный паучишка тащит из ямки в песке подёнку втрое крупнее себя. Сухой песок твоего дела осыпался, и паучок со своей ноши срывался на дно ямки. Он не сдавался, снова и снова пытался выбраться тем же путём, не сбавляя ходу. Мы рассуждал: "Вот что непонятно, Кэти. То ли он очень очень упорный, то ли память у него совсем короткая. Вот он и делает всё как в первый раз, забывает, что был секунду назад. Вот в чём вопрос". Почти полчаса мы за ним следили, и наконец, к нашей радости, он выбрался из ямки. Значит, не просто упорный, но ещё и очень умный. заключили мы. Смотри, бо, сказала я. Видишь паук? Муху поймал и домой к себе тащит в гнездо, видишь? А когда тащит, замотает в кокон и когда прогладается, съест. Я не пыталась разделить с ней свой восторг, как мы это со мной. Цель у меня была другая, более приземлённая. Я надеялась, что она увлечётся и забудет про свои капризы. Мне было в тот день совсем не до них. Но увы, не сработало. Я-то думала, всё идёт как надо. Бон огнулась и несколько мгновений внимательно смотрела на паука. Но вдруг, вынув изо рта палец, вскочила, шагнула к пауку и наступила на него.